Глава пятая, в которой Петя Брыклин попадается на крючок. У каждого человека есть второе «я», или иначе «альтер-эго». Некоторые люди не знают об этом и живут себе припеваючи. А вот те, кто знает... Маришкин одноклассник Петя Брыклин был из тех, кто знал. Об «альтере-эго» ему рассказала бабушка Виолетта Потаповна, которая, в свою очередь, вычитала все данные о втором «Я» и стал книги под названием «Этика». Ей очень хотелось, чтобы ее внук вел себя в жизни этично, а не совсем напротив. «Помни, Петечка», — сказала Виолетта Потаповна, заглядывая внуку в глаза проницательным взглядом, «в человеке сидит еще один как бы человек по имени альтер-эго, и он, этот альтер-эго, толкает того человека на противоположные поступки». «Руками толкает?» — спрашивал удивленно Брыклин. «Или ногами пихается?» «Словами. Против слов очень трудно человеку устоять. А если уши заткнуть?» «Заткнуть уши и не слушать его нельзя, разве?» «Нельзя», — горестно разводила руками Виолетта Потаповна. «Альтер-эго внутри сидит, от него не скроешься. Одно спасение — думать. На что толкает альтер-эго? Если на хороший поступок, нужно прислушиваться». Если на плохой, стой крепче прежнего. Вот еще заботы не хватало, подумал Брыклин. Но вслух говорить этого не стал, не хотел расстраивать бабушку. Мало мне учителей в школе, так еще какой-то альтер-эго прибавился. Петя решил проверить бабушкины слова и прислушался. Но никакого внутреннего голоса он не услышал. Целую неделю Петя ходил с чуть повернутой на бок головой и все пытался уловить хоть какое-то бормотание в своем животе. Но второе «я», как видно, впало в длительную спячку и молчало, подобно двоечнику у доски. Наконец Петя надоело караулить невидимку, и он позабыл про него. Но вот однажды... Однажды Петя Брыклин шел по большой собачьей улице и повстречал на свою беду завуча из 13-й Новокуличанской школы Светлану Николаевну Барабанову. «Брыклин!» Пётр радостно воскликнула бывшая детсадовская воспитательница Петя. «Тебя-то мне и надо!» «Здравствуйте, Светлана Николаевна!» — поздоровался Брыклин. «Рад видеть!» «Ты, Петенька, самый озорной в группе был!» Так в памяти въелся. Учительница улыбнулась бывшему воспитаннику и продолжала. «Но я твой актерский талант отметила!» «Такой талант на всю жизнь зарубка!» Впервые услышав о своем артистическом таланте, Брыклин, однако, не стал разубеждать Барабанову, а только скромно потупил голову и немного зарделся. «Все-таки какое счастье, что я тебя повстречала!» продолжала тем временем завуч Новокуличанской школы. «Через три дня городской смотр школьных драм-кружков, а у нас нет подходящего артиста на главную роль. Петечка, выручай!» «Я уже занят, Светлана Николаевна, я кота в сапогах играю». Мы тоже в смотре участвуем. Кота в сапогах любой изобразить сумеет. А вот пушкинских героев зрителю на должном уровне преподнести не каждому дано. Пушкинских и я не смогу, честно признался Петя. Вот кота... Но Барабанова не пожелала даже дослушать Брыклина. Нет, нет и нет. Лучше тебя, Бесенка, никто не сыграет. Ты читал сказку о папе и работнике его Балде? Ну, читал. Так роль Бесенка Пушкин писал прямо для тебя. Петя немного усомнился в проводе такого утверждения, однако промолчал. А Барабанова, воспользовавшись его замешательством, снова ринулась в атаку. «У вас призы давать актерам будут?» Брыклин пожал плечами. «Этого он не знал». «А у нас будут!» радостно воскликнула предводительница новокуличанской детворы. «Шефы на плееры расщедрились, и еще на дипломаты!» Петя ахнул. «Плееры!» «Предел его мечтаний». По обомлевшей физиономии Брыклина, учительница догадалась, что рыбка уже на крючке и пора ее вытягивать из реки. «Тебе что хотелось бы получить?» спросила Светлана Николаевна, гения сцены, для которого писал роли сам Пушкин. «Плеер или дипломат?» «Конечно, плеер». «Ты его получишь», тут же заверила Петю Барабанова. «Директор школы так и сказала. Плееры в первую очередь приглашенным». «Так и сказала», — недоверчиво выдохнул Брыклин. «Да, так и сказала», — снова подтвердила учительница. «Ну что ж, я подумаю». «Думать уже некогда, Брыклин. Послезавтра в 10.30 репетиция». Светлана Николаевна сделала небольшую паузу и спросила, «Где наша школа расположена, знаешь?» «Знаю», — ответил Брыклин. «На трамвае нужно ехать до Новокуличанска, а там пешком метров сто». «Триста», — поправила Барабанова Петю, — — Но это все равно рядышком. Так приедешь к нам? — Брыклин пожал плечами. — Я подумаю. — Ну, думай, думай. — Барабанова улыбнулась и стала прощаться. — Ну, ладно, Брыклин, уже поздно. Я спешу. До скорой встречи. Не забудь, репетиция в 10.30. И Светлана Николаевна быстро зашагала к трамвайной остановке.